Глава 8. Несколько впечатляющих историй из практики. Артрит. Супруги Андерсоны принимали H2O2 внутрь. Мистер Андерсон, который из-за артрита с трудом мог передвигаться, сказал, что в результате лечения почувствовал необыкновенное облегчение. Мистер Андерсон принимал перекись перорально в течение 9 месяцев, после чего его состояние несколько улучшилось, что он решил прекратить терапию. По качеству у него все в порядке, говорит миссис Андерсон. Похоже, он совершенно излечился. Однако важно помнить, что артрит может исчезать и возвращаться вновь, такая это болезнь. Только через определенное время можно будет сказать, окончательно или нет, вылечился мистер Андерсон. Рак. Еще одна история о том, как врачи чуть было не погубили пациента неправильным лечением. Быть может, вас такие истории уже не удивляют, их довольно много. Я же до конца своих дней буду от них внутренне содрогаться. По крайней мере, мне хочется так думать. Денис Холдер, родом из небольшого канадского городка, это приятный, немного застенчивый парень. Он всю жизнь страдал от повторяющегося пневмоторакса. И еще в детстве врачи были вынуждены удалить часть легкого. Можете представить ужас Холдера, когда он узнал, что в его легких появилось раковое образование. Врачи сказали, что ничего сделать нельзя. Лекарства, с помощью которых Холдер пытался подавить мучившие его сильные боли, помогали далеко не всегда. Он был вынужден оставить работу на ферме. Потом он узнал о существовании лечения перекиси водорода и решил его испробовать. Когда он сказал о своем намерении доктору, последовала неожиданная реакция. Хуже поступить с больным доктор не мог. Он потребовал, чтобы Холдер вернул все лекарства, включая лекарства от боли. Отказался выдать какие бы то ни было копии анализов или рентгеновских исследований. В завершении врач предложил Холдеру, если тот чем-то недоволен, подать на него в суд. Как мне кажется, так и следовало поступить. Начал пероральный прием перекиси водорода, Деннис Холдер быстро набрал нормальный вес и восстановил свои силы. Мучившие его боли, практически исчезли. Сейчас, когда пишется эта книга, он ищет работу. Как я не раз указывал, нельзя выбирать метод лечения, основываясь на мнении людей, плохо разбирающихся в медицине. Однако, если вспомнить, как по сейчас обращаюсь с больными врачи, возникает вопрос, у кого еще спрашивать совета. Я настоятельно рекомендовал мистеру Холдеру найти врача, который провел бы с ним курс внутривенного вливания перекиси водорода. Уверен, что такое лечение значительно продлит его жизнь. Джон Боксал, доктор медицины из штата Айдахо, сообщает о больном раком, который прожил на 15 месяцев дольше, чем предсказывали даже самые оптимистичные настроенные врачи. Пациент, 72-летний кавказец, поступил с жалобой на боль в стопах ног, особенно в носке правой стопы. Примерно в течение 5 лет до поступления пациент страдал одышкой, гипертонией и недостатком веса. Похудел с 80 до 60 кг. Больного лечили различными химическими препаратами, но это не привело к улучшению его состояния. Примерно за 3,5 года до обращения к доктору Боксову у него обнаружили эмфизему легкого, в связи с чем он бросил курить. Еще за пять лет до того ему удалили левую нижнюю долю легкого, которой обнаружили аденому – доброкачественная опухоль, состоящая из железистых клеток. Ко времени обращения к доктору Боксову больной начал страдать от микроинсультов. Врачи нашли у него аневризму брюшной аорты – расширение участков крупной артерии, идущей от сердца в брюшную полость. В декабре 1986 года он был госпитализирован. У него обнаружили рак левого надпочечника, который оказался метастазом уже леченного рака легкого. Оценил состояние больного, метастаз раковой опухоли, повышенное артериальное давление, вероятно, наличие патологического процесса в сонной артерии, аневризма брюшной аорты и так далее. Врачи сказали, что сделать ничего нельзя. Его отправили домой с предписанием принимать по одной таблетке аспирина в день. По сути, за помощью к доктору Боксову обратился умирающий человек. Это произошло 15 мая 1987 года. Пациент был истощен, аневризм брюшной аорты, артериальное давление 180 на 100, осложнённое прерывистое дыхание, цианоз, посинение ступней. Наконец, в левой верхней части живота прощупалась большая раковая опухоль одним словом, безнадежный случай. Во время обращения показатель креатинина почечная проба был 1,7 при норме 1,0. Понимая тяжесть случая, доктор Боксел в первый день сделал пациенту сразу два внутренних вливания H2O2. Обычно делают одно вливание каждые несколько дней. Пациент сразу отметил некоторое улучшение общего самочувствия. Вливания делали 20 и 22 мая, затем 26. К этому времени значительно улучшился цвет ног пациента, но еще оставались сильные боли. Доктор Боксел продолжил вливание. Проба креатинина, взятая 11 июля, дала показатель 1,2 против прежнего 1,7 при норме 1,0. В принципе, показатель 1,2 может считаться верхней границей нормы. Другие почечные показатели также в значительной мере нормализовались. Поскольку артерии пациента находились в запущенном состоянии, доктор Боксел провел хилатную терапию, прочистил артерии. После трех месяцев лечения, в течение которых было проведено 17 вливаний перекиси водорода и 9 процедур хилатного лечения, пациент чувствовал себя намного лучше. Однако его вес оставался недостаточным, несмотря на настоятельные требования доктора Боксова продолжать лечение, пациент прекратил процедуры и пришел на следующий прием только через 9 месяцев, в мае 1988 года. Пациент прекратил принимать витамин Е, который Боксов прописал повторно. Начиная со второго посещения и на протяжении последующих 5 месяцев было сделано 13 внутривенных вливаний и 4 процедуры хилатного лечения. Меньше, чем хотелось доктору Боксову, но больше на что согласился пациент. Через месяц после последней процедуры больной скончался. Всего с 15 мая 1987 года по 19 октября 1988 года было сделано 46 вливаний перекиси водорода и 23 процедуры введения хилатов. Самое интересное в этом случае состоит в том, что больной, будучи в очень тяжелом состоянии, прожил на 15 месяцев дольше, чем предсказывали врачи. Мистер Д был не только моим пациентом, но и другом. Примерно в 23.45, 1 апреля 1989 года, мне позвонила его сестра и плача сказала, что я нашла брата в ванной, где он лежал бледный без сознания, покрытый липким потом. Первое, что предполагает врач в подобной ситуации, это обильное кровоизлияние в брюшную полость. Я попросил ее вызвать скорую и передать доктору диагноз лечащего врача. Пропадение язвы желудка с обильным кровоизлиянием. Больничные врачи подтвердили мой диагноз и немедленно сделали переливание крови. Гемоглобин был в норме, так что, на мой взгляд, переливание крови делать не следовало из-за риска заражения СПИДом. К счастью, все анализы на СПИД, сделанные после выписки из больницы, дали отрицательный результат. Тем не менее, его кровь будут проверять на СПИД каждые 3 месяца в течение 2 лет. Обследования, проведенные в больнице, показали, что в желудке имеется лимфома размером с большой грейпфрут. Вопреки моему совету, пациент начал химиотерапию уже через 12 дней после выписки из больницы. Параллельно с химиотерапией, а также после неё, он проходил лечение внутривенным вливанием перекиси водорода. Сперва ежедневно, потом минимум 3 раза в неделю. Мистер Д. заметил, что когда химиотерапия сопровождается вливаниями перекиси, Она не дает характерных и очень тяжелых побочных эффектов. Когда ты уезжаешь из города и некому мне делать вливание, у меня всегда начинается тошнота, рвота и сильнейшая депрессия, признавался мне мистер Д. Лечивших его врачей удивляло отсутствие у него серьезных побочных де действий. Еще он говорил, что без перекиси водорода чувствует себя усталым и вынужден проводить много времени в постели. За время прохождения курса химиотерапии лишился волос на голове, а его ногти посидев, отвалились, это были единственные побочные эффекты, которые имели место. Через 7 недель мистер Д. прошел обследование, которое, к большому изумлению врачей, показало полное отсутствие у него опухоли в желудке. Разумеется, он принимал химию, но даже это не объясняет столь поразительного результата. Когда мистер Д сообщил врачам, что параллельно. Проходил терапию перекиси водорода и обучения крови ультрафиолетом, все признали, что возможно этим и объясняется успешность лечения. Через четыре с половиной месяца мистера Д обследовали повторно и опять ничего не нашли. Опухоль бесследно исчезла. Находясь в больнице, мистер Д потерял 12 килограммов, но набрал их уже в октябре 1989 года и даже немного пополнел. Он чувствует себя сильным и здоровым и больше озабочен тем, как сбросить, а не набрать вес. Параллельно с вливаниями перекиси, мистер Д ежедневно проходил ультрафиолетовое облучение крови, что необходимо для максимально эффективного лечения рака. Ультрафиолетовое облучение крови, предмет другой моей книги, заключается в следующем. У пациента берут немного крови, облучают ее ультрафиолетовыми лучами и выводят обратно внутривенно или внутримышечно. Этот прием позволяет значительно усилить иммунную функцию организма. Вы убедитесь, прочитав главу о лечении СПИДа нашей африканской клинике, что ультрафиолетовое облучение крови в сочетании с лечением переквиси значительно облегчает борьбу со СПИДом. И последнее, что я хотел рассказать о пациенте Мистере Д. Сейчас, несмотря на свой возраст, около 70 лет, он продолжает работать. И, глядя на этого здорового мужчину, Невозможно сказать, что некоторое время назад он умирал от рака. К доктору медицины Хогерману из Калифорнии обратилась шестидесятилетняя летняя женщина, с жалобой на постоянное чувство усталости. Кроме того, она страдала от тошноты и потери аппетита. Ее зрение было настолько слабым, что без очков она не могла отличить одного человека от другого. На прием Хогерману ее привела дочь, так как самостоятельно добраться до врача ей было не под силу. Анализ крови не выявил ничего хорошего. В крови не хватало железа, а в эритроцитах красные кровяные тельца проявились ядра. У здорового человека в эритроцитах ядер нет. Уровень гемоглобина понижен до 9,8 граммов при норме от 12 до 14 граммов. Поскольку картина крови была с явными отклонениями от нормы, обратились за консультацией гематологу и онкологу. На основании многочисленных анализов, в том числе исследования костного мозга, был поставлен диагноз – дисплазия костного мозга с нарушением эритропоэза и первичной стойкой анемии. Врачи сказали, что жить пациентке осталось примерно год. Прогноз, прямо скажем, безрадостный. Никакого эффективного средства лечения такого заболевания нет. Поэтому пациентка стала проходить курс внутривенных вливаний перекиси водорода, которые чередовались с лечением большими дозами витамина С по 25 граммов. Режим лечения. В понедельник и четверг вливание H2O2, вторник и пятница внутривенное введение витамина С. Лечение было начато 15 августа 1988 года, а уже 1 сентября, то есть через, всего через 15 дней, После пяти вливаний перекиси состояние пациентки значительно улучшилось. В сентябре доктор Хогерман записал истории болезни. Пациентка чувствует себя вдвое лучше, сонливость и усталость исчезли. Тошнота прошла, в связи с чем появился нормальный аппетит. Зрение настолько улучшилось, что пациентка забыла, что пришла ко мне в кабинет без очков. Раньше она едва могла различить людей, они казались ей просто большими расплывчатыми пятнами. Лечение было продолжено, и 12 сентября пациентка призналась, что чувствует себя замечательно. В это время она уже могла ухаживать за своим небольшим садиком и самостоятельно ходить в магазин. Начиная с 3 октября число процедур было снижено до одной в неделю, а с 22 декабря вливание пришлось прекратить, так как не стало подходящих вен. Тогда больная перешла на пероральный прием пищевых добавок, поливитаминов, коферменты Q10, витаминов Е и С. Последний раз она пришла на прием 6 февраля 1989 года, после чего переехала в Мексику. В то время у нее постоянно было хорошее самочувствие. Улучшение состояния больной отразилось и на картине крови. Ниже проведены результаты первого и последнего анализа в крови пациентки, который вы можете сравнить, и даже не имея специального образования. Самое важное – полностью исчезли эритроциты с ядрами. Доктор Хогерман сообщает о других случаях успешного применения перекиси водорода. Всего через несколько часов после внутривейного вливания перекиси наступало значительное улучшение состояния больных бронхитом и воспалением легких, которым не помогало традиционное лечение.